Глава тридцать 31. Присев на корточки прямо в проходе супермаркета, Матвей сканировал взглядом дочерей Алины. "Папа, говоришь, космонавт?" спросил он у девочки, с которой недавно разговаривал в молочном отделе. Матвей запросто вычислил ее по пыльным коленкам и шапке, надетой набекрень. Девочка неуверенно кивнула и шагнула за маму. Матвей перевел взгляд на вторую, изучил её миндалевидные глаза. Ямочку на подбородке, и в этот момент под ребрами резко кольнуло. Тело внезапно бросило в жар, а воздух стал настолько раскаленным, что стало трудно дышать. Он поднял взгляд на Алину. — Ответь только честно, они: «я отведу девочек в машину», — перебила Алина и поспешила с ними на улицу. Матвей вышел следом за ними, отошел за угол супермаркета и, подняв голову к вечернему небу, запустил пальцы в волосы. «Неужели это все-таки правда?» Шумно выдохнул он, все еще не веря в происходящее. Мысль о том, что он, возможно, только что разговаривал с собственными дочерями, разрывала душу на части. От нехватки кислорода во рту пересохло, а сердце барабанило так сильно, словно он только что пробежал без остановки пару километров. Матвей расстегнул пальто, и его тело, взмокшее под белой рубашкой, тут же обдало прохладой. Он еще раз вспомнил разговор с девочками. «Алексеевны!» Хором сказали они отчество, и Матвей уже успел подумать. Вот тут-то Алина и прокололась, ведь он на сто процентов был уверен, что мужчину, который был с ней в ресторане и на фото с дочками звали Роман, и он никакой не космонавт, а начальник юридического отдела налоговой. Но тут девочки уверенно заявили, что им скоро будет 4 и это снова поставило Матвея в тупик. А Алина словно воспользовавшись его замешательством, попыталась улизнуть. Но не тут-то было. Матвей успел догнать ее у выхода, а еще ровно за минуту до этого он успел позвонить приятелю, который собирал информацию на этого самого романа. И эта информация шокировала его до нельзя. Матвей достал из кармана телефон, еще раз взглянул на фото, которое прислали ему пару минут назад, и убрал мобильник обратно. Усадив девочек в машину, Алина направилась обратно к супермаркету. При этом она старательно делала вид, что ничего не случилось. И кого только пыталась обмануть. Матвей с легкостью вычислил, что она была чертовски взволнована. Раз пять поправила воротник пальто, потом зачем-то вытащила из кармана телефон, сразу убрала его обратно, затем потуже завязала пояс. Такое чувство, что она не знала, куда деть свои руки» и куда деться от сурового взгляда Матвея. Казалось, еще секунда, и она точно дернет обратно к машине и как даст по газам. Но нет же, подошла все-таки. И во что это ты почти поверил? Остановившись напротив, спросила Алина и с деловым видом скрестила на груди руки. И вот, пожалуйста, она тут же сунула их в карманы пальто. В твое вранье! Пронизывающим взглядом смотрел на нее Матвей. Между ними повисла пауза, в которой, казалось, со стороны Алины стремительно зрели оправдания, а со стороны Матвея надвигался ураган, который вот-вот должен обрушиться на Алину. «Вранье?» — нервно хохотнула Алина, затем дрожащей рукой поправила белую шапку. «О чем хоть речь, я не пойму. Ответь честно!» Матвей кивнул на ее машину. «Это мои дочки?» Алина удивленно вскинула брови, Затем зажала ладонью рот и рассмеялась, как будто Матвей рассказал ей анекдот. «Боже мой, ты в своем уме?» — смеясь, спросила она. «Что за глупости, Матвей? С чего вообще ты решил, что...» «Начнем с отчества». Холодно бросил Матвей и расправил широкие плечи. «Почему они говорят, что Алексеевны?» «Так это же они про дедушку», — с улыбкой уверяла Алина. «Ну, моего отца зовут лёша помнишь же?» «Допустим». «Так вот, они постоянно путают. Раз я Алексеевна, значит, и они тоже Алексеевны. Понимаешь? Маленькие еще и...» «Второе...» — перебил Матвей и выстрелил следующим вопросом. «Твоя дочь сказала, что ее папа космонавт. Как это ты объяснишь?» — подозрительно прищурился он. «Ну, знаешь...» — фыркнула Алина. «Я не собираюсь посвящать тебя, в какие игры мой бывший муж играет с девочками.» «Сегодня он для них космонавт, завтра пришелец, послезавтра вообще тигр или волк. Что за дурацкие вопросы?» «Пришелец, значит?» Матвей покачал головой и медленно провел рукой по щетинистому подбородку. «И насколько я понял из слов Вики, ты разошлась с этим пришельцем из-за его измены, правильно?» «Ну да», — пожала плечами Алина. «И как давно это было?» — уточнил Матвей. Алина с возмущенным видом выдохнула и, помахав ему рукой, пошла к машине. «С меня хватит, Гордеев!» Не оборачиваясь, бросила она. «Кто ты такой, чтобы задавать подобные вопросы и лезть в мою личную жи?» И Матвей, схватив ее за руку, развернул к себе. «Не знаешь, что соврать?» Процедил он сквозь зубы и, крепче сжав ее запястье, наклонился к лицу. «Потому что не было никакой измены, и твоим мужем он тоже никогда не был, так?» «Я что-то не понимаю», Заикалась Алина: "С чего ты это решил?" Матвей, не сводя с нее взгляда, вынул из кармана мобильник и снял его с блокировки. А спустя пару секунд развернул Алине экран, на котором было открыто фото, где Роман сидел в обнимку с очень эффектной блондинкой. Это девушка Романа, с которой он встречался с первого курса института. В 2018 году они должны были пожениться, но за неделю до свадьбы она на разбилась на машине. Матвей нажал на блокировку экрана, медленно ослабил пальцы, сжимающие запястья Алины, и сдавленным голосом продолжил. Он до сих пор не может оправиться от этой трагедии и по этой причине не заводит новые отношения. Ты не могла забеременеть от него ни пять, ни шесть, ни 10 ни пятнадцать лет назад, потому что все это время он был в отношениях с той девушкой. Переведя дыхание, Матвей отпустил руку Алины и сжал губы. Ты соврала, что он отец твоих дочерей. Ты нарочно подставила его на фото. Он не приезжал к тебе в тот день, когда я хотел забрать вещи. И никакая чертова машина не перегораживала проезд во двор. Ты делала все, чтобы я поверил, что у твоих детей есть отец». Он на секунду замолчал и просверлил взглядом Алину. «А теперь ответь на вопрос. Зачем тебе все это понадобилось?»